Не обращай на них внимания, не думай о них, ходи себе и смотри, песенки пой, мороженое кушай, девушек разглядывай. — Что я, пижон? По-твоему, только пижон разглядывают девушек? Нет, но как-то оно... — Ясно, — очень убедительно возразил. Так вот, ты ходи и смотри Читу. Если надо будет, ребят тебя кликнут. Увидишь Читу, поздоровай с ним и иди дальше». Он делает некий шагов вперед, ты его окликни, проси спичек, и все. Потом уходи, только обязательно уходи. Договорились? Да. А как со следующим экзаменом? Это литература, а математика? Она после, ребят на мою долю шпаргалки пишет Да потом что? Нет, ничего, просто так. Садчиков поморщился. — Знаешь что, лёня ты эти свои гимназические просто так, и мне теперь все равно брось. В жизни с человеком может случиться всякое, но рук опускать ни при каких условиях нельзя. У меня друг есть, он сейчас доктор химических наук, лауреат, его весь мир знает. Вот он попал в передрягу почище твоей, если ты можешь сказать, передряга. Он сбил человека, понимаешь? неважно что тот сам был виноват. Посадили моего дружка, пять лет дали. А он знает, что в колонии просил ему прислать книги по его предмету. Вернулся, защитил диссертацию работает вовсю. Обстоятельства могут сломать человека. Но это человек и человек, что он обязан быть сильнее обстоятельств. Как бы трудно не было, нюни распускать не надо. У каждого человека даже в последнюю минуту перед гебелью я фронт имею в виду. Когда положение безвыходное бывало, все равно есть шанс спасти себя. Не шкуру, конечно. Шкуру спасти легко. Я беру, как говорится, комплекс душу и тело. Меня в Москве пропишут, когда я выйду из колонии. Садчиков усмехнулся Как то у Гоголя? — Хорошо б, Пал Иваныч, беседки вдоль дороги из Петербурга в Москву построить, чтоб купцы разным мелким товаром торговали. Вот ведь приучили нас перспективные планы строить. Ты думай об экзаменах и как чьи узнать. Ладно, иди нос на квинту не вешай. Как только Ленька ушел...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 Садчиков посмеялся, простился с директором и кинулся вследом за парнем. Он догнал его у самого бюро пропусков. «Лёнь — Лень! — окликнул он его. Тот обернулся. — Да. — Слушай, — сказал Садчиков запнулся Он не знал, зачем решил догонять Леньку. Ему просто очень понравилось то, что тот написал. и Хотел сказать про это, но он понял, что сейчас его договорить нельзя, потому что может обидеться и решить, что здесь контролирует каждый его шаг. Поэтому Садчиков сказал, «Я просто хотел спросить, есть у тебя папиросы? Если нет, возьми и мои». «Спасибо большое», — ответил Ленька, — «только я не курю». Через полчаса в кабинет к Садчикову зашел майор Ваной Иванович Зенбрашвили из научно-технического отдела. «Привет, старик», — сказал он, — «Росляков просил поработать со следом машины. Помнишь во время убийства Копытова? Там на шоссе остался небольшой следочек». Не тяни ты душу. Души нет, ты что, забыл? Аксиома. Ну, усмехнулся Зенборошвили. Ближе к делу, Ивано. А я всегда близок к делу. В данном случае ты забалтываешь истину. Воспринимаю как оскорбление. Ну, извини. Ничего, важно, чтоб человек был хороший. Так вот, след принадлежит москвичу-пикапу. Левый передний скат у москвича почти целиком сожжен, развал дренной, правый скат совершенно новый». Вот в таком разрезе. — Спасибо. Не на чем. Оруду теперь будет легче. Оруду старик всегда легко. Орут не мур. Будь здоров. Спасибо тебе, Вану. готовится к встрече. Прохор позвонил судрю рано утром. Че-то еще спал. Он вчера поругался с Надей, приревновав ее к грузинским спортсменам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 Я по-хорошему люблю, чтоб ты и я. Давай у вокзала, ладно? У Курского. Мне доехать на метро, просто, без пересадок. А что у Курского народу меньше? — спросил сударь. Тоже не нашел пустыню. Там народу вовсе нет, — ответил Прохор. — Ты чего говоришь, Сань? Ты шумный. Там не народ, там пассажиры. Они ездят, пассажиры -то. они на одном месте не живут. Ты часам к девяти подходи на площадь, я тебя отыщу. Ладно, договорились, не забудешь. Указ, лады. Ну, пока, Сань, пока. э, -э Сань, погоди. Тед, ты приятеля своего возьми, я на него посмотреть хочу. Ладно, — ответил сударь, — я возьму. Разбудив чит, он сказал, — мы с тобой сегодня одно место пойдем. Познакомлю тебя с человеком. Он хитрый, как змея, так что ты не вздумай ему сказать про того шмака, который с нами был в кассе. Про кого? Ну, про того парня, которого я взял в кассу, про мальчишку эту А что такого? А то, что водку жрать нельзя перед делом. Хорошо, если он смылся, а ну-ка поймали, начнут мотать. А вдруг мы с тобой что-нибудь ляпнули ему? Я вроде ничего не говорил, а ты ведь трепач, особенно когда банку примишь. Я молчал. Ма, ты молча умеешь трепаться. Сам больно хороший. Сударь легонько стукнул чьи-то и вздохнул. Вставай!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 Киря! Он ее за углом в такси ждал. Точно? Точно! Вот паскуда! То-то оно! Че-то стало деваться. Он тянул носки майку, прыгая на одной ноге, влез в брюки. Только потом, помахав руками, что заменял ему зарядку, сказал, — Зараза! Меньше, чем за ящик не прощу! — Я бы за чекушку упростил, — сказал сударь. — Она ж проститутка! Скучно!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 А приведу в исполнение ладно пошли наган не бери заметят шухер будет а натьку лучше душить у ней шея толстая под пальцем будет ёрзать